Глава 7. 1555 год. 7 ноября. Москва. «Что там дальше?» – устало зевнув, спросил Иоанн Васильевич. «Государь», – вкратчиво произнес Дьяк, – «от твоего верного слуги грамотка пришла». «Что за грамотка?» предупреждает тебя о том, что воевода Тульский на тебя хуллу возводит». Опять? Что в этот раз? Пишет, что Андрей болтает, будто бы ты государь не настоящий ибо не в силах сам титулы дарить, а кесарь ромейский в том тебя выше не непревзойденно. Да и не кесарь, а даже простой баронешка ляжский или мадьярский. А кто прислал сию грамотку? Князь Белевский. Это где же он услышал? Что Андрей болтает? Сидит же безвылазно в своем городишке. А ли слухи какие повторяет, словно баба базарная? Того мне неведомо и в грамотке не написано. А грамоток-то много уже, ой, много. И во всех одно и то же. Словно кто-то один их где пишет, да чужого имени рассылает. Чудно. «Так, может, и правда болтает? Дыма без огня не бывает. Человек он лихой?» «Лихой, но не дурной. Не забывай, он в прошлом князь, правнук Владимира Святого, и не абы какой, а многоопытный. Он правил больше, сколько тебе лет. И не в тиши сидел, а в лихое время престол держал» а посему такое болтать не станет, ибо не дурак, в делах державных смыслит немало, и в том, что его недруги охотно сие донесут до моих ушей. Но пишут же, — почесал затылок дьячок, — неужто брешут? В этот момент в дверь постучали. — Кто там? — спросил Иоанн Васильевич. — Вошел слуга. «Что случилось?» — нахмурившись, поинтересовался государь. «Срочное известие из Тулы!» «Из Тулы?» — оживился дьяк. «Да!» — произнес слуга и протянул грамотку царю. Тот кивнул дьячку, и тот, ловко ее подхватив, сломал печать и начал читать. «На слугу твоего верного воеводу Тульского в храме Господнем напали и пытались зарезать». «В храме?» Да, отец Афанасий пишет, что в храме. Еще он пишет, что кинжал был отравлен, отчего рану сразу стало жаром томить. А ныне что? Жив ли? Грамотка сия пятого дня написана. Времени много утекло. А ты говоришь, что пишут, покачал головой царь. Не мил он кому-то, вот и пишут. «А тот князь Белевский, он... А, хм... Интересно, где Андрей ему дорогу перешел и в чем?» Дьяка и слуга промолчали. Они заметили, как государь погрузился в размышления и не хотели его отвлечь ненароком. Дьяк едва заметно кивнул, дескать, «Уходи», и слуга тихонько удалился. Его задача заключалась в том, чтобы передать грамотку. Участвовать в разборе значимых государственных бумаг далее ему было неуместно. Царь же думал о том, кому могло понадобиться изводить Андрея. Где наветом, где прямым убийством. Ведь не такая большая птица. Зачем? Или все-таки большая, и он что-то не знает. Тем временем в Туле отец Афанасий стоял у парня над душой. — Сын мой. Тебе нужно исповедоваться и причаститься. Не нужно. Ты умираешь и должна перед Всевышним предстать с легкой душой. Нет никакого смысла перед смертью исповедоваться и причащаться. Если ты жил как дерьмо, то думаешь, раскаяние перед смертью что-то изменит? Нет. Только усилит твою вину, ибо добавит к ней еще лукавство и трусость. натворил имея смелость отвечать. Но, — начал было возражать отец Афанасий, — осекся. Он вспомнил, кто перед ним, и уж кто-кто, человек, вернувшийся оттуда, точно знал, что имело смысл, а что нет. «Так, может, и истинная вера не имеет смысла?» С некоторым подвохом поинтересовался отец Афанасий. «Я не хочу об этом говорить» от чего же?» «Мои слова могут навредить тебе», — священник нахмурился. «Неужели все настолько идет вразрез с Писанием?» «Я могу сказать тебе очень немногое. Первое. Каждому поверь его. У каждого человека свой рай или ад. Второе. Важны только дела». Если слова не подкрепляются поступками, то это ложь и лицемерие. Какой бы истовой ни была молитва, но если за ней не следует поступок, она пуста, как и раскаяние. Слова — это просто слова. Все остальное я не желаю обсуждать. Я... я понял. Может быть, все же исповедуешься и причастишься? Если люди так требуют выполнить ритуал... «Таинство!» — поправил его отец Афанасий. «От изменения названия суть не меняется». «Так вот, если они требуют выполнения таинства, то просто скажи им, что все сделал, а я подтвержу. Но в грех лукавства не вводи меня». «Хорошо», — кивнул отец Афанасий. Посидел немного рядом, а потом спросил. «А кто такие леканы и масаны?» «Я не хочу это обсуждать. Но ты эти слова произнес, и люди в недоумении спрашивают меня, если ты не ответишь, что они сами что-то придумают, а это...» леканы перебил его Андрей, прекрасно поняв, куда клонит священник. «Это народ оборотней. Масаны — другой народ, для которого употребление чужой крови — основа жизни. Их считают проклятыми». Но как, на самом деле не ясно. Их очень мало. Ликаны — это волкалаки? В том числе. У ликанов много родов. Бериндеи, Китсуне и многие-многие иные. Люди просто впервые познакомились с волкалаками, поэтому по ним и прозвали остальных. «Ты, я вижу, недурно во всякой нечисти разбираешься». Я люблю послушать и неплохо запоминаю чужие слова. Разумеется. Из того, что я слышал, могу так сказать. Нет ничего страшнее на земле, чем человек, ибо его сердце может быть чернее, чем у самого страшного чудовища, и за приятным, богообразным обликом может скрываться такая мерзость, которую и в ад отправлять неловко. Отчего? «Жалко! Ад! Жалко!» Священник нервно усмехнулся и кивнул. «Все, отче, ступай. Дай мне подремать. Может быть, усну. А сон в моем состоянии – лучшее лекарство». «Да, конечно», – произнес он, вставая. «Мы будем молиться за тебя». «Лучше не молиться. Лучше смотреть в оба. На меня покушались». «Если злодеи поймут, что я иду на поправку или услышат о том, то постараются что-то еще предпринять». «Я понял тебя», — кивнул отец Афанасий, и еще раз попрощавшись, пожелал здоровья и удалился. «Как он?» — донеслось из-за двери. «Шутки шутят», — ответил священник. «Мню выкарабкается». И все загалдели. А дальше дверь уже нормально прикрыли, и толком что-то расслышать оказалось проблематично. Так что Андрей смог снова погрузиться в свои размышления. Был он отравлен или нет, неясно С его телом творилась какая-то нелепица. Снова, как и тогда после битвы у Селезневки, он ослаб. Настолько, что в первые пару дней едва двигался. Да и сейчас, спустя пять дней, выглядел умирающим лебедем, что бесило неимоверно. Тем более, что рана на руке дала неприятное осложнение. Туда попали несколько фрагментов ткани, и она воспалилась. Промыть узкий, слепой, колотый раневой канал не представлялось возможным, так что он распорядился разрезать ему мышцы плеча, дабы прочистить воспалившуюся рану. Понятное дело, что он сам перед этим крепко напился и велел себя привязать. А нож, которым резали, не только наточить остро, но и дезинфицировать кипячением да и перевязочный материал после. Наверное, можно было бы сделать эту операцию как-то проще и изящнее, но Андрей не являлся хирургом, тем более полевым. А учитывая оснащение, тут требовались именно его навыки. Пришлось идти на этот шаг, приглашая палача. Ведь в эти годы только палачи могли проводить достаточно адекватные операции просто в силу опыта. Вся эта возня с раной не добавляла здоровья и бодрости. Тем более, что в лечебной практике этих лет воспаленная рана – верный билет на тот свет. Вот священник и дергался. И не только он. Нападение в церкви. Для каких-то людей из 21 века это могло бы показаться дикостью, ведь верующие же люди жили в 16 веке. Как они посмели проливать кровь в святом месте? Однако на практике это случалось сплошь и рядом. Даже в Византии, на что уж религиозный Того же императора Льва Армянина резали прямо в Святой Софии во время рождественской службы. Да и у латинян с этим никаких проблем не было. Вон, миланского герцога век назад прибили именно в церкви. И как прибили, там целый бой шел. Расслабился Андрей, потерял бдительность, забыл, что в церкви нужно особенно держать ухо востро, ведь туда в доспехах не ходят. Теоретически, конечно, он мог бы изготовить кольчугу из очень мелких колец доносить ее под одеждой в такие места, но толку? Его били стилетом, для которого такая защита не представляет никакой преграды. Что есть она, что нет. А если узнают, что воевода ходит в церковь кольчуге то потом он от этого позора не отмоется. Кто отправил убийцу? Вопрос. Андрей не понимал и не мог даже предположить. Со слов убийца он был как-то связан с Константинопольским патриархатом. Но верить ему нет никаких оснований. Очевидно же, фанатик. А такими часто управляют словно детьми. янжал ему мог вручить кто угодно, наврав короба Отец Афанасий его не знал. Так что убийца прибыл в город прямо перед покушением. Однако Андрея видел и знал, где искать. То есть в городе, без всякого сомнения, у него имелись подельники. И тут поднимался вопрос, а эти подельники кто? И кто за ними стоит? Просто местные кадры, недовольные Андреем? Вряд ли, потому что в таком раскладе они бы не решились бузу бузить, зная о приговоре Думы. Значит, началась большая игра. Но кто и из-за чего Андрея заказал? Формально парень был фигурой невысокого полета. Формально. На деле из-за событий 1554-1555 годов засветился по полной программе. На всю Русь засветился и далеко за ее пределами прославился. Привлек себе внимание царя Руси, султана Османов и императора Священной Римской империи. Вероятно, и других, но этих точно. Не каждая муха так громко жужжит. А он еще и вонял, словно опытный матерый клоп. Иначе победу при Гоголе и не назвать. Шутка ли? Крестоносец, разбивший многократно превосходящее войско. О том, что латинские крестоносцы раз за разом терпели поражение от османских войск, Андрей прекрасно знал. И понимал, что Карл V постарается эту победу раскрутить как можно громче. Просто для того, чтобы поднять настрой и боевой дух своих людей. Ведь можно же осман бить, ведь не непобедимы они, ну и так далее. Стандартный пропагандистский ход самого естественного, можно даже сказать, природного толка. Кому было выгодно устранение Андрея? Султану! Тот бы с удовольствием снял голову дерзкому кафиру. Но Сулейман не поцелал убийц так подло. Во всяком случае, Андрей, когда читал про него, ничего подобного не встречал. Да и оставлять след явно ведущий к нему не стал бы, даже если решился на такой поступок. Значит, кто-то иной, но кто? Урбский? Мерзкий тип. Но он вряд ли смог бы организовать так быстро не самую простую операцию. Да и люди у него тут свои не факт, что имелись. Зачем они ему тут? Не его область интересов. Тогда кто? Андрей терялся в догадках. В то, что это местная инициатива, парень не верил. Это была явно какая-то значимая сила со стороны, тем более, что покушение сие второе и первое сотворили на броде каширы. Место удобное, на тульские диссиденты вряд ли бы там сумели развернуться. Понятно, рассыпать чеснок можно быстро, но каширские же видели тех, кто шел перед Андреем. И не признали в них никого из знакомых, то есть тульских служилых там не было, да и вообще с окрестных земель. Царь? Вряд ли. Ему такой способ устранения не нужен, Достаточно пригласить в гости и тихо взять под стражу, сославшись на донос, а потом нечаянно заморить голодом холодный и демонстративно наказать парочку слуг, которые доворовали и не давали заключенному еды. И это не считая возможности просто Андрею голову оттяпать, насильно забить в монахи, а также целый вагон иных способов избавиться от неугодного воеводы. На любой вкус и цвет. Гранд-политик начался. Второе покушение после занятия должности воеводы. Что дальше? Андрей нахмурился своим мыслям, но ненадолго. Притомился он от разговора со священником. Оттого и заснул. Но покоя сон не принес, потому как увидел там парень ужасный сон. Кошмарный просто. Будто сидит он дома на диване в далеком будущем и смотрит сериал «Ведьмак». И выключить нельзя, и уйти, и даже глаз закрыть. А впереди его ждут финалы сериалов «Викинги» и «Игра престолов». И вновь по кругу до самого утра. «Жар у него!» — тихо констатировал отец Афанасий, заглянувший в помещение к спящему воеводе. «Вон какой крупный пот на лбу проступил!» «И мечется болезный!» — также тихо добавил Кондрат. «Не иначе бесы его во сне терзают!» Нам всем нужно молиться о его здравии. Всем! Может быть, Всевышний прислушается к нашей мольбе. Игнатий Лайола еще раз прочитал письмо и посмотрел на брата Доминика. «Вы уже сумели установить, кем являлась в прошлой жизни Марфа?» «Увы», — развел руками священник. «Мы вообще случайно выяснили ее настоящее имя». Если бы царь не пытался через нас это выяснить, так бы и остались в неведении. Алиса, значит. Судя по предположению царя, кто-то из земель руады де франц Во всяком случае, она говорит на французском. А Андрей много что знает о франках и испанцах. И испанцах? На заседании думы это что-то вроде парламента или кортесов при царе. Он назвал жандармов Руада Франц лучшей конницей мира, а испанские терции — лучшей пехотой. И, судя по разговорам, немало наслышан об этих краях. «Но он же умер давно. Его супруга умерла давно. Тогда еще ни жандармов, ни терций не было», — как-то растерянно произнес Игнатий де Лайола. «Мы сами теряемся в догадках», — пожал плечами брат Доминик. Однако Андрей несколько раз демонстрировал очень глубокие и широкие знания, в том числе по тем вещам, которых знать не должен. У нас есть два объяснения. Первое — мертвые после смерти могут общаться между собой. вторая мертвые после смерти могут наблюдать за живыми. «Ясно», — словно бы нехотя кивнул Игнатий Далайола. «Может быть, у вас есть какие-то предположения относительно личности Алисы?» «Увы», — развел руками брат Доминик. «Именно поэтому мы к вам и решили обратиться. Мы точно знаем, что она недурно справляется с управлением замком, то есть явно имеет опыт и подходящее образование, занимается ткачеством, ведает, как ткутся ковры». Умеет читать, писать, считать знает несколько языков. Игнатий встал, вышел из-за стола и медленно подошел к окну. Там вдали плыли высокие красивые облака, сквозь которые выглядывало тусклое солнышко. Время близилось к закату, и какая-то хмарь присутствовала, смазывая картину. А может быть, сказывалась старость, он уже толком не видел всю красоту небес, черт его знает. Во всяком случае, Игнатий о том не задумывался. Все его мысли оказались прикованы к далекой земле на востоке, где, по его мнению, творились настоящие чудеса и чувствовалось божественное присутствие. «Хорошо», — наконец произнес он. «Я помогу вам». «Премного благодарю», — вполне искренне ответил брат Доминик. «Я сам туда отправлюсь». «Что?» Несколько опешил его собеседник. «Святой престол в сомнениях относительно личности и природы этого человека. Я лично проведу эту проверку. Заодно попробую пролить свет на вновь открывшиеся обстоятельства».